То есть, вот эти вот 12 этапов, их, когда вот с Артуром сидели уже это все, что называется, разбирали ну, подробно, то есть, по опыту там, его знакомых, моих знакомых, то есть, общались с людьми по этому поводу тоже, выяснился интересный, выяснилось интересный момент, то есть, что все вот это, вот 12 вот этих стадий, можно на самом деле разделить на три так называемых умозрительных сферы, по 4 этапа в каждом. То есть если представить себе вот такой вот рисуночек, то есть это образная сфера, это сфера ощущений, ну, по сути не все. это визуальная сфера, и это так называемая волевая сфера. То есть она апеллирует именно к сознанию. То есть фактически вот это, вот можно сказать, сознательно, это все бессознательно. То есть это сознание, чисто логика, это фактически бессознательное, то есть сфера чувственного визуального опыта. Причем заметьте, что характерно в этих, вот в этом таком, как бы сказать, не треугольничке, а, а в этой структуре нет аудиальной составляющей еще раз лишний раз подтверждает вот, э, как бы сказать, наши ранние предположения о том, что для достижения вообще вот, каких бы то ни было целей э, аудиально представлять их ну, не необходимо, грубо говоря. то есть Почему? Потому что аудиальная составляющая это по сути коммуникативные, ну, наши коммуникативные способности. То есть э, аудиальный канал это то, посредством чего мы передаем знания между собой. Знания, опыт, опять-таки, эмоции и так далее и тому подобное. То есть для человека непосредственно аудиальный канал для реализации его целей и желаний он фактически не является необходимым. То есть про аудиальный канал также можно сказать, что это еще и наиболее позднее да. а, как бы приобретение человека в ходе эволюции. А вот э, сказать, при исполнении желаний задействуют гораздо более глубокие структуры мозга, организма и так далее, которые сформированы гораздо раньше. И, в общем, то, что вы себе представляете музыку, слова и так далее, это совсем не влияет. Итак, первое. Интересная спиралька, сейчас поймете, почему это, собственно, ну так называемый в математике странный аттрактор. Ну аттрактор это как бы в переводе с английского притягивательными на весла. Итак, Трайная спираль. Да, крайная спираль. Итак, первое, это вот эта вот идея. То есть то, с чего все начинается изобразной сфера. Дальше. Движется сюда. Следующее. Это фиксация этой идеи. Опять-таки. Волевое усилие, волевой акт. Фиксация. Дальше. Это разворачивается вот сюда вот. И испытывается именно мысль как ощущение. То есть мы начинаем испытывать эту мысль фактически. Дальше следует этап так называемый визуального визуального конструирования, визуального моделирования. Конструкция. После того, как мы сконструировали, то есть построили домик своей мечты, девушку своей мечты, машину своей мечты, зарплату своей мечты, работу своей мечты, мы снова обращаемся в волевую сферу. И проверяем это на эстетичность. То есть проходит эту эстетическую проверку. Нравится нам это или не нравится. Это не экологически? Это еще... еще. Дальше. После того, как это прошло, проверку на чистую умозрительную эстетическую составляющую, мы начинаем это переживать как... Приятное ощущение. То есть воодушевление, душевный подъем, именно те положительные эмоции, которые заставляют нас, собственно, желать этой идеи, этого желания и дальше. То есть эмоции подразумеваются, что позитивные. То есть, если негативные, то, как бы сказать, на этом шаге все стопорится. То есть, опять-таки, господа, для чего это все строится, чтобы стало понятно. Если на каком-то из этапов возникает затык, то дальше желание не реализуется. Дальше. Если прошло проверку на позитивные эмоции, дальше следует оценка ресурсов. И если мы оценили ресурсы и поняли, что мы обладаем, мы внутренне разрешаем себе обладать этим. Именно для этого вы вчера выполняли вот это вот замечательное упражнение ⁇ Хвалебная вода самому себе ⁇ То есть здесь важно именно позволить самому себе обладать. То есть ⁇ Могу, не могу ⁇ Сказано в классическом произведении тварь дрожащая или право иметь. да тварь дрожащая или право имеет если право имеет то есть можете себе позволить этим обладать идет следующий этап получение реальных ощущений первичный импульс реальных ощущений то есть начало разговора с девушкой начало вот э, момента вождения этой машины начало момента когда вы заходите в дом Уже. Это уже сфера более-менее реальных действий. То есть э, здесь все воображаемое, здесь вы уже понимаете, что да, вы действительно, вам это нравится. Потому что очень часто бывает, что, в общем-то, поцеловали девушку и чувствуете, что, в общем-то, она красивая, но не айс. Как бы сказать, ну не айс и все. Или там вроде нравилась машина, но сели в нее и понимаете, что не то, не то. Да, да, да. Это фактически этап ратификации уже. То есть действительно ли я этого хочу, действительно ли мне это нравится, действительно ли я хочу этим обладать и дальше, в последующей своей жизни. Хочу сказать момент, вот про этот этап ратификации. Очень важно, есть два момента, которые. Если люди делают ошибки, они потом получают очень плохие результаты. Первая ошибка. Это то, что люди не подтверждают то, что они действительно чего-то хотят. То есть, им понравилось что-то, да, но человек как бы на этом не фиксируется и, как говорится, как мы рассказываем в базовой модель, не производит ратификацию. То есть внутренний себе не говорит, да, это действительно то, что я хочу, и не двигается дальше. Тогда э -э, желание не, не реализуется. Это первый момент. Второй момент бывает.. Э -э Такой человек вот, как говорится, пробует там пролить машины, пробует поцеловать девушку, пробует поговорить с начальником, да, и у него возникает неприятные ощущения. Вот тут вот по хорошему уже надо прекращать исполнение этого вот этого варианта развития событий. Потому что, потому что дальше уже ничего хорошего не будет. Вот ошибка другая, которую делают много людей, в том, что они пытаются насильственно дальше продавить, вот довести эту петлю, но механизм Сам по себе реализация желаний устроена так, что вот вы не можете насильно проходить каждый этап. Понимаете? Если тут уже у вас неприятное ощущение, отбрасывайте этот вариант как э, нежизненно Там Корректируйте, например, запрос. То есть Это два момента. Первое, если запрос. нравится, надо идти дальше, уже, как говорится, не тормозить. А если не нравится, идти дальше, нет смысла. А если сомнительные ощущения? Значит, надо разобраться все-таки, что все-таки что преобладает? Все-таки больше нравится или не нравится. Вообще сомнительное ощущение, все сомнения, они э, относятся, как правило, вот к сфере волевой. Они начинаются даже как бы вот здесь, вот в сфере образной, и продолжаются окончательно явными в сфере волевой. То есть вот смотрите, вот это вот фактически следующий этап. Это этап интеграции опыта. То есть фактически опыт. То есть, готовы ли мы включить это, интегрировать это в свой опыт или не готовы? То есть, несколько раз представить, как это соотносится с нашим прошлым опытом. Если это соотносится хорошо на уровне его образной сферы, значит хорошо. Значит, дальше в волевой сфере уже мы производим оценку опыта. То есть, в опыт или против опыта. Да, в карту или не в карту. Это вот именно тот этап, вот эта вот стрелочка, когда мы понимаем в карту или не в карту. Нам. Это действие. Это обладание чем-то. Это материальная вещь Это нам. Наше да. представление представления более... То есть, здесь другими словами, в опыт или против. И если все-таки в опыт, то... Окончательная материализация цели. То есть получение желаемого. То есть это окончательно приходит в нашу жизнь и становится уже нашей закономерностью. то есть и вот такая вот спиралька она собственно называется аттрактором желания Ну, из математики просто есть такое понятие странный аттрактор то есть вот функция которая развивается именно по такой закономерности то есть она как бы повторяет саму себя все более расширяясь или наоборот все более сжимаясь то есть двигаясь по или против часовой стрелки но ну, мы называем это аттрактором желания либо вот более так популярный и запоминающийся магнит желания То есть фактически три сферы. Образная, кинестетическая, или сфера ощущений, говоря более простым языком. Вот. И волевая сознательная сфера, то есть когда мы проверяем фактически дальше, дальше, дальше, или наоборот, назад, назад, назад. Фактически соотнося это со своими ощущениями или с теми образами, которые вот, есть в нашем сознании или подсознании. Вот. И продолжаем, то есть, вот такое вот здесь. То есть три сферы, четыре повторения для каждой сферы 12 этапов. Но вот через эти 12 этапов идея, которая изначально, материализуется до окончательного полученного желания. Вот, тут, вот как бы момент К3, да, когда вот эмоции нравятся нравится, не нравится, Если не нравится, куда то куда-то как-то получается. Что ты ты делать? Самое то же... то есть, Мы либо ищем другую идею, то есть, либо, как бы сказать, корректируем, ну, вот на этом этапе. То есть, строим другую зрительную, образную конструкцию. То есть, того, чего мы хотим. Да, того, чего мы хотим. То есть, по-другому, я же говорю другие ступеньки там то есть э, другая тактика техническая характеристика там еще что-то еще Но что -то. просто если как бы если вот не исполнение желания а просто в жизни то ты просто меняешь схему поведения так попробовал не получил по другому а здесь везение то есть ты меняешь картинку как это должно расти есть, да. И, как бы, такое, да? да или картинку собственно, или возвращаемся еще на еще более предыдущий этап сейчас я это сам то есть меняем людей. Ты можешь э, какой-нибудь практический пример промять по всем 90 этапам, чтобы понятно стало до конца? И нет, я могу сказать немножко другой пример, я могу объяснить, что будет, например, если у человека развита в основном одна сфера, да, а другие не развиты. Просто я пишу типажи, я думаю, что это объяснит. Если у человека очень сильно развита сфера вот, э, работы с образами, да, там, а вот эти вот две подавлены, да. Что получается получается такой мечтатель прожектор как мы это называем мечтательный пастух он мечтает очень красочно очень часто очень подробно образы у него могут быть прописаны до мельчайших деталей но когда спираль развивается, развивается дальше от идеи поскольку у человека не прокачан волевая сфера дальше идею таких людей ничего не идет у них даже вот вот здесь вот как бы не проходит все. у них хорошо развита образная сфера человек идею уловил, представил, дальше ничего не выполняется. У людей, у которых э, развита волевая сфера, да, такие, на пользу, на мужчины, да, они тоже какие-то идеи улавливают, но далеко не так э, часто, да, далеко не так подробно. По них часто говорят, вот у него там ограниченное воображение, да, не умеет выцеплять разные идеи, не умеет мыслить не по шаблону, потому что вот эта вот сфера, Канал, так сказать, забит. Но зато они очень болевые. То есть, смотрите, фиксация. Вот они как на чем-то фиксируются, вот уж если зафиксировались, так зафиксируются. И значит как каток и так далее. Это вот такой типаж. Да? Соответственно, если каким-то образом они попадают там в точку могу, не могу, у них однозначно могу. Вот на все. Если они доходят до этой точки, все могу. И, ну, и соответственно, получение опыта. И третий типаж это люди, у которых доминирует вот сфера ощущений. Да? Это очень такие люди, которые не понимают вообще абстрактных вещей, каких-то рассуждений. У них, в принципе, тоже слабо с волевым опытом, но это очень чувствительные люди, то есть у них, например, может быть очень развита сексуальность. Или они могут это такие эстеты зачастую. Они получают огромное там, могут получать огромное наслаждение не просто от того, что они идею какую-то воображений представляют от того что они например наслаждаются картиной наслаждаются музыкой наслаждаются тем что происходит с ними в реальной жизни да. То есть, вот именно через ощущения в теле новые а, музыкальные диски новые треки. ну все что угодно да все что вот связано с получением удовольствия радости через ощущения бог мира хорошо развито а гармоничная личность да она состоит Из того, что у человека развиты должны быть все три сферы полноценно, вот так тогда все будет хорошо работать. Ну, при этом не очень объяснил, ну, то есть вопрос заключался, во-первых, в том, чтобы вы прогнали меня, в частности, через этот опыт полностью, сначала до конца, а во-вторых, Если взять вот. какую-то конкретную зону, то не очень понятно, как различаются какие-то вот эти вот точки. Но Можно говоря, Это на... очень тонкие нюансы, я же говорю, то есть почему мы это делали с Артуром, например. Потому что у него есть вот эта вот тибетская как бы практика, которая позволяет именно, как сказать, отследить любому человеку, научиться отслеживать тончайшие нюансы прохождения именно своей мысли. Ну, например, возьмем вот просто... Можно кого-то вызвать один раз, один раз? Да, Господи, я даже могу объяснить на примере вот наших любимых девушек. То есть даже не девушек, они применяются именно к соблазнению. То есть поскольку мы их очень любим, как бы, всех. Вот. То есть возникла идея, там, скажем, найти себе девушку какую-то. Дальше, эта идея зафиксировалась. То есть потому что, ну, есть же много людей, которые хотят, в общем-то, найти себе вторую половинку. Но есть как бы пикаперы, которые целенаправленно лезут в Яндекс и спрашивают у него, где найти пикаперские сайты, то есть где найти инструкции по пользованию девушек, то есть где там то, где все короче, где пятое, где десятое, то есть это фиксация, причем сверхсильная такая фиксация, то есть став три погоды, понимаете, и два в одном при этом. Вот, то есть и говоришь, блин, расслабься, чувак, надо, нет, блин, я хочу научиться опенером, Понимаете? То есть это вот даже перекос на этой. А ты лично встречал людей, которые сидят абстрактно думают себе круто. Хочу там какую-то там девушку. Да постоянно, господи, я если вижу какую-то конкретную девушку, то мне она мне нравится, да, там я ее хочу. Ну, клево, она мне нравится, я буду с ней познакомлюсь. Но мне, конечно же, думаю, вот, а мне бы хотелось бы такую. Есть конкретная девушка, есть конкретные действия. Ты себя не помнишь два года назад? Помню, так же было. А я помню было по-другому немножко. <свят> ну ладно, просто, просто я говорю, кроме шутоков, вот ко мне постоянно приходят, которые вот именно хотят, хотят сильно. Но дальше как бы они даже в сферу чувствительного вот, ощущения и эмоций не могут это протолкнуть. Почему? Потому что у них только негативные эмоции на данном этапе начинаются. То есть их, грубо говоря начинает колбасить. При одной только мысли о том, что надо, необходимо что-то вот пойти и сделать. То есть, окей, хорошо, все-таки зафиксировали. И эта мысль, именно как материальный объект, начала отзываться именно ощущением. То есть, да, действительно, эта мысль уже сформировалась в голове. То есть, опять-таки, если вы, вот, я говорю, пройдете этот тренинг тибетской там, традиции, как бы, почему тибетская наша традиция, ну и нашей в том числе, Нет, я говорю просто о развитии сферы чувствительных ощущений именно в области головы. Даже вот в области каких-то тончайших нюансов. Но поймете, что мысль, она на самом деле тоже материальна. То есть это напряжение каких-то участков, то есть перенапряжение каких-то структур. То есть мысль как ощущение уже воспринимается. Это не абстракция, это именно конкретная мысль. То есть дальше. Могу сказать, кто-то наверняка ловил в себе такие ощущения, может быть резко, может быть чаще, что бывают мысли, которые пока вы не додумываете из головы, они да, там сидят, ну, условно говоря, как занозы. Что вот, да, а это, действительно есть такие мысли, которые так ощущаются. Просто ну, mm. большинства людей такие еще не возникают редко, но то есть, действительно, если у вас был, то вы поймете, что головы у головной боль. Ну, это крайний да. случай. Про головную боль не будем, как бы. То есть у нас нету задачи именно создавать себе головную боль. Но опять-таки, именно что-то вот, что никак не выходит из головы. То есть дальше. Начинается зрительная образная конструкция. То есть мы начинаем собирать образ девушки которую мы хотим. То есть это молодая или постарше, это брюнетка или блондинка, это там 90-60-90 или 60-90-60. То есть э, мы начинаем собирать этот образ. После того, как мы его собрали, проходит он у нас эстетическую проверку. То есть да, мы хотим именно это. То есть мы хотим 90-60-90 или мы хотим 120 на 120 на 120. И это хорошо. Вот, то есть если да, то есть мы хотим все-таки 90-60-90, дальше следует эмоция. То есть мы начинаем испытывать позитивные эмоции по этому поводу. То есть это отзывается воодушевлением в нашей душе. И они отзывается, и тогда мы идем на всевозможные тренинги. Отзывается. Не, ну сейчас отзывается, то есть и замечательно. То есть если отзывается, дальше мы начинаем проверять свои ресурсы. То есть, есть у нас необходимые ресурсы, как то обаяние, внешняя привлекательность, сексуальность, наличие свободного времени, наличие вообще, как сказать, свободной квартиры, элементарно. То есть, если все это есть, то есть, проходит опять-таки сферу образной инвентаризации, квартира, обаяние, сексуальность, желание и так далее, и так далее, и так далее. Дальше это идет именно могу-не-могу. То есть, если все это есть, да, снова включается сознательная сфера, сознательно волевая, и мы говорим себе, да, я могу. И вот с этого момента человек отрывает задницу либо от компьютерного кресла, либо от дивана, и идет, ну, кто на манежку, а кто в другие места. То есть, э -э и здесь он уже совершает и получает реальные ощущения. То есть, после этого он начинает совершать реальные действия, какие-то пробные И получать реальные ощущения. То есть, реальный ответ девушки. реальное ощущение в эмоциональном плане по поводу того, как она на него посмотрела. То есть, начала она с ним флиртовать. Ты кто вообще типа такой? То есть, мы получаем уже реальные ощущения. После того, как мы их получили, мы соотносим их со своим опытом. То есть, если раньше в опыте было, блин, меня всегда посылали, теперь, о, не послали, а даже наоборот, улыбнулись и начали заигрывать. То есть, плюс один в копилку опыта. За или против? За. То есть, если мы делаем так и получаем плюс один в нашу копилку опыта, значит, это правильно. То есть, опять-таки, сознательно-волевой вывод, правильно, делай так и дальше. И здесь уже мы просто делаем, то есть, либо продолжаем разговор, и дальше заканчивается постелью и отношениями. Либо, если это против опыта, ну как же бабушка же говорила там, или как же друзья говорили, или же надо быть высоко морально, как я ее сейчас, вот это самое, в жилого человека, Oprah, <mantenclears> <frak> понимаете, то есть, если вдруг не позволяет мораль нравственность, то даже если опыт позитивный, то есть, девушка улыбнулась как бы, И начала с нами заигрывать. Но если это против опыта, то есть если в сознании сидит вот такенный вот снаряд, который не позволяет. Или, например, со стороны девушек. То есть вроде бы парень нравится, то есть вроде бы он первым подошел и флиртует. Но в сознании сидит вот такенный вот снаряд, который нет, я на улице не знакомлюсь. Это против опыта. Понимаете? То есть она никогда в ее сфере инвентаризации зрительных образов нету картинок, когда она хотя бы вот хоть раз знакомилась на улице. Нету этого. И поэтому даже если парень замечательный, даже если он обаятельный, даже если он улыбчивый, даже если он красив и даже если он на мазарате, она на улице не знакомится. На мазарате уже познакомится. Но, как сказать, есть очень волевые основы. В Мазерате она знакомится. Да, но в Мазерате она знакомится. О, то есть это улифрейминг, но это уже из области улифрейминга. Так она же не на улице. Вот я говорю, в Мазерате залил бы и за что можно. Все умные а сидят. А если как бы, вот наличие есть позитивного опыта, да, там было плюс один, плюс один, плюс один и так далее, это какого-то определенного момента, вот, а все равно. Когда подходишь, например, грубо говоря, знакомиться, да, опять же начинаешь вспоминать старый негативный опыт, хотя уже как бы, смотришь на это... Значит, Значит, недостаточно позитивного опыта, вот и все. Значит, на каком-то просто из этапов, из корневых, позитивного опыта недостаточно. Все Ну, как вариант. То есть, либо на каком-то из этапов опыта бросавки. То есть, если же все это замечательно, то мы знакомимся. Знакомимся и наслаждаемся просто общением. То есть с аксом, и так далее и тому подобное. То есть и это лишний раз снова подкрепляет наш опыт, как бы это все дело крутится. Крутится, крутится. То есть это стремительно мы набираем опыт, стремительно мы набираем позитивные ощущения, сферу образного, сферу ощущений и волевую сферу. То есть раз за разом мы подкрепляем свои волевые вот эти вот акты, свои волевые желания. Вот и все. А можно привелить вот эти витков спирали, прохождение по центру? А, ну пожалуйста, то есть, давайте я другим тогда маркером сделаю. То есть вот смотрите, ну традиционно как бы за сферу образного отвечает, отвечает вот этот вот центр. То есть шестой энергетический центр, центр аджна Чакры. То есть фактически вот здесь вот еще как бы, то есть идея, начиная с идеи, это седьмой энергетический центр. То есть вот этого Сахасрата. То есть когда мы вычленяем как бы... Это пока вот э, даже не собранная мысль, по сути дела. То есть вот так вот. Ну, здесь слишком загруженная картинка получится. То есть вот начиная, как бы сказать, с визуальной конструкции, с образной конструкции, то есть мы начинаем обдумывать ее уже более предметно. Первый виток, как бы первый центр. Да, по сути первый центр. То есть здесь вот уже аджна-чахна. Дальше эстетическая проверка как бы и эмоции. То есть вот это вот, эта вишутка, то есть верловая чакра. Это сфера эмоций, то есть сфера энергетического подъема. То есть хотим мы этого сильно или не хотим. Это уже, ну, как сказать, полная грудь нерастраченных ощущений. То есть распирает вот нас, воодушевляет это. Это уже сердечный центр, то есть она хата То есть, а здесь уже, собственно, сфера вот вот эта вот стрелка, то есть э, инвентаризация опыта, не могу, не могу, но фактически вот здесь вот, это уже центр. то есть манипура. Ну и дальше уже, то есть э, реальные ощущения, то есть подошли мы к девушке. Там заговорили с ней, и возникло у нас здесь вот ощущение как бы уже такого желания сильного. Или не заговорили, извините, ничего не возникло. Или сильного нежелания. Да, или возникло сильного нежелания. И здесь а уже... если, например, вот, извини, такой нюанс. Возникло желание, ты подошел, когда начинаешь общаться, и тут это сказать нечего, грубо говоря, хотя при этом желание есть там стоять делать уже надо. Да, это просто ненасыщенность или отсутствие необходимой энергетики. То есть, э, здесь не только качественные характеристики, но и количественные. Почему мы, собственно, сегодня будем заниматься вот насыщением энергетическим? Потому что, опять-таки, желания, я еще раз говорю, они либо не исполняются, либо медленно исполняются. То есть, исполняется намерение. То есть, желание насыщенной энергией. Цели, другими словами, исполняются именно цель. То есть здесь уже вот, э, соответственно... Ну и по сути, как бы сказать, все остальное, то есть опыт, то есть за или против, это уже фактически корневая черта. После получения желания там, продолжения нету, там, а, а повторная оценка опыта? Да, есть, и... есть. То есть на самом деле там есть это все дело, крутится повторно, повторно, повторно. У нас просто вообще было желание разложить это потом в конфаймент, по крайней мере, у нас Тимофея. Вот, но как-то что-то вот до сих пор не разложили. То есть конфаймент yeah. модель это уже вот, в гагенской традиции вообще позволяет, как бы сказать, ну, создать такую вот структуру модель именно, как сказать, успешного человека, успешного исполнителя желаний. Вот. То есть, как эти все связи влияют друг на друга. Это уже его. тоже позволяет практически вот прокачать центры на нужный да. уровень. И в принципе этого достаточно, То, чем мы и занимаемся, специально ну, не прошу. Не, ну просто люди спрашивают именно совсем такое. Ну совсем науке, да. да. То есть, ну я говорю, создадим конфаймент, и это будет доступно. То есть вот в наших публикациях, которые мы, собственно, сделаем после этого тренинга, это все будет доступно. То есть и конфайнмент модель этого всего будет построена с объяснениями, со всеми связями, стрелочками и так далее. Вот. И, естественно, в графическом варианте это все тоже будет представлено у нас вот на сайте. Вот, и даже, возможно, в фильме уже будут. То есть, слайды, слайды, слайды. Вот. Окей, то есть если с этим все понятно, я просто хотел сделать такой небольшой пятиминутный перерыв, а после перерыва мы продолжим практическую часть. Слушай, а вот ну, ты всю эту штуку спустил, да, да, желание, а, но ты же сам помнишь о том, что ты это пожелал, правильно? Вот момент ожидания в жизни должен постоянно присутствовать, о том, что в принципе я это пожелал, как какая же сбудется. Нет, этого не должно Или быть. Или какие-то ну, проверки даже проходить, что оно, оно в принципе сбывается. Проверки должны быть, но нетерпение быть не должно. Оно же может сбываться там 5 лет у то там код 10. Сидишь и ждешь. Смотря какое желание, опять-таки, я говорю, и зависит от того, насколько вы сами себе это все позволите. И опять же, в реальной жизни какие-то вот, ну, скажем так, традиционные вещи, но ну, нужно, что-то предпринимать, конкретно делать. Там, по После ссылке, того, как уже из реальной... логической сферы совершать. Из вы получаете, начинаете получать реальные ощущения. То есть реальность уже более-менее сформирована. Вот здесь ратификация, ратификация, ратификация, ратификация, до тех пор, пока не получится окончательно желаемое. Ну просто зачастую кто-то загадывает желание и думает, а ладно, оно само избудется. сбудется. Нет, оно сбывается само до определенного предела. Ну, бывает, что вот сбывается вообще полностью, когда уже вот в дверь звонит, как бы я сказал, вот у вас соль вообще есть. То есть и вам остается только сказать, да, есть, проходите. Как вот как раз и кровать расправлена. То есть я ее сюда и не заправлял. А, вот, то есть бывает и так, понимаете, но обычно, как бы сказать, просто кто-то вот в метро, например, или там в европейском, или там, я не знаю, Давай. в кинотеатре там улыбнется. То есть, грубо говоря, нужно замечать некоторые сигналы от Вселенной и Конечно. Вопрос А, допустим, что, если тут не сигнал от Вселенной, просто начал чего-то ждать, и попа, раньше не замечал, а, не обращал, внимание обращал, не вот начал обращать. Настроились да. фильтры восприятия, да, это да. тоже плюс. То есть для этого мы тоже здесь занимаемся, чтобы фильтры восприятия человек сознательно перенастраивал. То есть раньше он улыбку не замечал, сейчас он замечает. Раньше он считал, что три мимолетных женских взгляда в метро, это... Так себе, а сейчас он понимает, что женщина, ну она же не может вот такой вот флаг подойти. То есть э, максимум, что ей позволяет вот именно ее, как бы сказать, мораль и нравственность, это 3-4 таких вот мимолетных взглядов. Как бы. вот. Если человек понимает, что да, это зеленый сигнал, зеленее не бывает, то он уже как бы начинает действовать по-другому. Хотя раньше он, конечно, думал, что, блин, ну она, наверное, так на всех смотрит. Нет, не смотрит. Только на вас. Вот. Ну, если вопросов нет, то давайте перерыв И Нет, на паузу. Да и не надо. Не его, ставь. Андрей, надо же.